История сборки автомобиля для Зои Степановны была достойна отдельного рассказа. К концу своего обучения Гриша понял, что, имея на руках все необходимые части, собрать самобеглую повозку не особо и сложно. Все упиралось в кузов. Для молодой изящной женщины авто на вроде тех, что выпускали заводы господина Бенса, Рено или Руссо Балт, были слишком громоздкими. Да, их часто отделали ценными породами дерева и кожи особой выделки, но от этого изящнее они не становились. Грише же хотелось сделать машину, которая была бы похожа на свою хозяйку. Легкую, изящную, а главное, привлекающую взгляд. С этими мыслями он и засел за новую партию учебников. Застававшие его за этим занятием мастера только одобрительно посмеивались, но Гриша не обращал на эти усмешки внимания, полностью поглощенные своей идеей. Когда же он явился к князю с уже готовыми зарисовками, тот только удивленно головой покачал. Да, это не было точными чертежами с указанием всех типоразмеров, Но тут было с самого первого взгляда понятно, что именно хочет получить создатель этого чуда. Внимательно изучив бумаги, Николай Степанович задумчиво побарабанил пальцами по столу и, повернувшись к парню, поинтересовался. «Подсмотрел где или сам придумал?» «Сам!» — кивнул Гриша. «У нас сейчас кузова делают только для ланды или кареты, а тут один салон и весь из тонкой жести». «А жесть почему? Чем тебе деревянный каркас не устраивает?» «А если авто на бок легло или чего хуже перевернулось?» Нет, если делать, то только закрытое, да и погода здесь к открытому верху не располагает. То дождь, то солнце, не угадаешь, что с тем верхом делать. В общем, считай, что так безопаснее, — кивнул князь, уловив невысказанную мысль. но ну, не без того, — смущенно кивнул Гриша, — пулю из карабина само собой не удержит, но и как цель спрятать поможет. Хорошо, хоть блиндировать его не решил, — хмуро пошутил князь. Для этого надо шасси от грузовика брать. «Тоже верно. А как ты этот кузов делать собираешься? Кто его гнуть будет? У нас таких станков, считай, нет». Я с мастерами говорил, они вручную согнут. «Хочешь, чтобы я мастеров смены отправил твои фантазии воплощать вместо того, чтобы дел делать?» «Так ведь кузовных частей на складе много, я смотрел, нашелся парень». «Я смотрю, ты этим делом всерьез увлекся», проворчал князь с непонятной интонацией, то ли укоряя, то ли одобряя такое поведение парня. — Так ведь ваше обещание было сестре машину собрать. А уж кто, как не она, особую машину заслужила? — осторожно напомнил Гриша. — Это да, — мрачно скривился князь. — Ладно, уговорил. Дам тебе записку к управляющему, пусть обеспечит всем необходимым и мастерами поможет. Посмотрим, что из этого получится. — Хорошо получится, Николай Степанович, сами увидите, — обрадованно заверил парень. — Не кричи гоп, пока не перескочишь, — усмехнулся князь. Подвинув к себе чистый лист бумаги, он быстро написал записку для управляющего и, отдавая его парню, добавил. «Сумеешь это чудо собрать? Считаешь, что в следующий заказ ты в доле?» «Это как?» — не понял Гриша, который мысленно уже был в мастерских. «А ты всерьез считаешь, что, увидев такой автомобиль, наши модники не кинутся заказывать такие же для себя?» — рассмеялся Николай степанович «Так ведь вы сами сказали, что для кузовных деталей у нас станков нет». «Верно. Но я и не говорил, что и сделать нельзя». — лукаво усмехнулся князь. — В общем, работы а дальше видно будет. Если спрос появится, то и о расширении подумать можно будет. благое место под цеха, и финансы свободны под такое дело имеются. Схватив записку, окрыленный парень помчался в мастерские. Внимательно прочтя полученное письмо, управляющий несколько минут задумчиво изучал стоящую перед ним казака, после чего осторожно поинтересовался. — А ты, его сиятельству точно не родственник? — С чего вы взяли? — растерялся Гриша. «А того, друг мой, что вот так просто позволит творить в мастерских, что пожелает, князь мог только тому, кому сильное доверие испытывает?» и кто же вам сказал, что я буду делать тут, что пожелаю?» — возмутился Григорий. «Я, если знать хотите, его сияетству помогают слово княжеское сдержать, сестре даденое». «Вот, значит, как», — растерянно протянул управляющий. «Тогда да, тогда ладно. В дальнем сарае все нужно есть, и верстаки готовы. Там можешь обосноваться. Ну а людей я предупрежу, как надо будет, сам позовешь. ася если откажутся, ко мне приходи». «Сговоримся». Коротко кивнул Гриша, забирая у него ключ от казенного сарая. Бегать с жалобами к управляющему он и не собирался. Привыкший с уважением относиться к окружающим, он в ответ получал такое же отношение к себе. А те, кто не желал его уважать в силу возраста или еще каких мыслей, очень быстро оказывались вне пределов его внимания. И так обычно складывалось, что подобные люди очень быстро становились неинтересны другим, хотя сам гриш не прилагал к тому никаких усилий. Распахнув широкие ворота, Парень огляделся и, заметив на стене рубильник, включил сарай свет. Князь, требовавший от своих рабочих в деле точности и аккуратности, не скупился и не экономил на мелочах. Во всех его мастерских было электрическое освещение и серьезная вентиляция. А самое главное, во всех цехах было тепло. На территории мастерских была своя котельная, обеспечивавшая цеха и здания завод теплом и горячей водой. Подобное отношение к князю к условиям труда – давно же стало притчей во языцах и причины кулуарных насмешек среди заводчиков. Но сам Николай Степанович на подобное внимание не обращал, отлично зная, что среди мастерового люда попасть к нему на службу считалось большой удачей. Князя называли хозяином строгим, но справедливым. А главное, о простом рабочем, не забывающем. Выводя мастерские на рабочий режим, он организовал в цехах горячее питание, и рабочие, трудившиеся в две смены, радовались этому факту словно малые дети. ведь Николай Степанович делал исключительно за свой счет. Прокручивая все это в своих воспоминаниях из рассказов мастеров, Гриша прохаживался по сараю, пытаясь представить, что и куда ставить и где что будет собираться. Убедившись, что все необходимое в цеху поместится, он подошел к смотровой канаве и, заглянув в нее, присвистнул. А князюшка и вправду не скупится. Это была не просто длинная яма в земле, а бетонный коридор с полками под инструмент, удобными ступенями и даже освещением. А главное, канава была абсолютно сухой. Убедившись, что получил все необходимое, Гриша выключил свет и, прикрыв дверь, отправился на склад готовой продукции. Как и было задумано, шасси он хотел собрать из готовых частей, только кузов должен был стать чем-то особенным. Выбрав на складе раму от Рено, задний мост от Руссобалта и двигатель от Мерседеса, Гриша попросил рабочих доставить все это в свой цех. Уже получив нужные указания, кладовщик пообещал сделать все в течение получаса. И парень, поблагодарив его, направился в кузовной цех. Мастера, уже знавшие его задумки внимательно выслушали парня, долго рассматривали его рисунки, после чего, дружно закурив, вынесли однозначное решение. «Сделаем». Пообещав им за работу премию от себя лично, Гриша отправился в цех. Все заказанное уже было доставлено, и парень, внимательно осмотрев части, принялся за монтаж. Первым делом нужно было навесить на раму мосты. Используя ручную таль, приподнял раму, и закатив под нее задний мост, начал прикручивать подушки под рессоры. Задний мост руссо считался одним из самых надежных среди известных марок. А рядный шестицилиндровый двигатель Мерседеса был одним из самых виброустойчивых. Сборка шасси не заняла много времени. В цех то и дело заглядывали мастера, и понаблюдав за уверенными действиями казака, только добрительно хмыкали. Многие после короткого размышления принимались подсказывать хитрые приемы, благодаря которым дело начинало двигаться еще быстрее. Уже через неделю шасси с мотором и трансмиссией были собраны. Теперь пришло время воплотить в жизнь то, чего еще никто не делал. В кузовном цеху мастера, используя рисунки парня уже готовую конструкцию, принялись гнуть жесть для кузовных деталей. Используя же наработанную методу, Гриша предложил собирать его из отдельных частей. Соединялось все это карбидной сваркой и заклепками. Вот тут парню потребовалась основная помощь мастеров. Опытные рабочие собирали кузов с шутками-насмешками, но сами то и дело удивлялись получаемому результату. В этой машине было все. И широкая приборная панель, и так называемое перчаточное отделение, и вместительный багажник, и даже обширный бензобак, который Гриша решил запихнуть в рамное пространство между днищем багажного отделения и задним мостом. решение это было неожиданным и многими считалось ошибочным. Но парень умел настоять на своем. Горловина бензобака была выведена на заднее левое крыло. Постепенно автомобиль начал обретать свои ни с чем не черты. С высокой крышей, широким лобовым стеклом, дверцами распахивающимся против движения и широким капотом, обеспечивающим свободный доступ к двигателю. Но несмотря на солидные габариты, машина все равно смотрелась изящно, даже стремительно. И это несмотря на то, что она еще не была окрашена. Николай Степанович, в очередной раз приехав с инспекцией в мастерские, сказал. Не сдержал любопытства и, пройдя в цех, долго ходил вокруг получившейся машины, то и дело задумчиво хмыкая. Потом, повернувшись к парню, он удивленно покрутил головой, разведя руками, заявил. «Удивил? Как есть удивил. Я уж, признаться, думал, что все это будет только твоими фантазиями так и останется на бумаге, но ты умудрился сделать то, чего никто не делал. Молодец!» «Спаси Христос, Николай Степанович», склонил голову парень в благодарном поклоне. «Только если бы никто такого не делал, откуда тогда автомобили зелись?» «И друг мой главного не понял», — усмехнулся князь. «Просто склепать машину из готовых частей несложно. А вот придумать что-то особенное, то, чего еще никто не делал, это суметь надо. Вот, к примеру, замки твои. Что на капоте, что на крышке багажного отделения, таких ведь нигде не делают. Да еще чтобы с крючком. А ведь крючок — это ерунда, вроде, открыться на ходу капоту не даст». «Это не мое», — смущенно признался Гриша. «Тут у вас мастер один, от его придумка. Он давно уже их сделал, да ваш управляющий сказал, что, мол, не нечего всякой ерундой заниматься». На заводах как сделано, так и надо делать. А я использовать решил. И мне хорошо, и мастер приятно. Интересно, удивленно протянул князь. И много таких придумок, знаешь? Ну, с десяток точно есть, подумав, ответил Григорий. И сколько из них ты использовал? Так почитай все. Дельные ведь вещи мастера предлагают. Вот что, Гриша, собери-ка ты мне все эти задумки и сам передай. Гляну, чего там мои умники напридумали, задумчиво попросил князь. Сделаю, Николай Степанович, улыбнулся парень. И вообще, на будущее, если кто чего еще предложит, неси. А если ерунда какая? Удивился Гриша, не ожидавший такой реакции князя на свое заявление. А ты у меня тогда для чего? Посмотри, покрути, пощупай. Если решишь, что дело толковое, неси ко мне. Понимаешь, с одной стороны, управляющего надо бы наказать за то, что от меня интересную вещь утаил. А с другой, это не его дело. Он ведь за поставленное ему дело бьется, и получается, что наказывать его и не за что. Зато теперь для таких дел у меня ты есть. Добрый, Николай Степанович, сделаю. Подумав, кивнул парень. «Вот и хорошо. Как думаешь, не рассыпальца изобретение твое на первом ухабе?» Вдруг спросил князь, ехидно усмехнувшись. «Это ж никогда!» Возмущенно взвился парень. «Мастера не просто швы сварили, а еще и накладками каждой усилили. Осталось только внутри все войлоком обшить, да хороший материал подобрать для обшивки. Сидения светлой кожи уже делаются». «Не жадничай. Прикажи пусть и обшивку из кожи краят. Не на продажу родной сестре моей машину собираешь». Князь решительно махнул рукой, словно отметая все возражения. «А если чего на складе нет, мне телефонируй. Решим». «Сделаю», — кивнул парень, весело улыбнувшись. В ходе развития технического прогресса мира хватило новое увлечение. Знаменитый перелет графа Цепелина вызвал в империи такой ажиотаж, что в каждом крупном городе, словно грибы, после дождя начали появляться различные общества любителей воздухоплавания и школы развития летательного технического парка. Газеты пестрели громкими заголовками, но ничего толкового, кроме шума, всего этого не получалось. Естественно, находились энтузиасты, строившие на свои кровные очередной планеры, рисковавшие собственными жизнями, но даже они не могли сдвинуть с места имперскую бюрократическую махину. Споры о возможном применении планеров в армии велись очень давно и все без толку Однако через некоторое время во многих бульварных листках стали появляться хлестки и на тему нежелания государства заниматься столь перспективной частью технического прогресса. Именно за чтением такой статьи и застал Николая Степановича звонок от сестры. Услышав, что Григорий умудрился сдать экстерном выпускные экзамены в ремесленной школе, князь только головой от удивления покачал. Он прекрасно понимал, что спаситель юноша незаурядный, но не думал, что до такой степени. И это не вспоминая о том, что он лично собрал для Зои автомобили, используя наличие различных запчастей. Пообещав сестре, что немедленно займется устройством парня в университет, князь положил трубку и, поднявшись из кресла, медленно прошелся по кабинету, погрузившись в мысли о необычном юноше. Что ни говори, о личность этот казачок и вправду талантливая. Он не просто умудрился собрать машину, но еще и придумал, как устроить в дверцах поднимающиеся стекла. И одно это изобретение парня уже полностью окупило все затраты на его обучение. До этого стекла дверцы машин или откидывались в салон вместе с рамкой, или поднимались и фиксировались вручную. А тут достаточно просто несколько раз провернуть ручку, и стекло плавно опускалось по направляющим, скрываясь в теле дверцы. Покрутил ручку в другую сторону, стекло поднялось. Действительно, все гениально и просто. Конечно, в почти кустарных условиях, где работал парень, сделать хороший уплотнитель и точное резиновое литье было сложно. Что не говоря княжеские мастерские были рассчитаны на изготовление запасных частей для машин, но никак не на сборку самих автомобилей. И то, что Гриша умудрился сделать, было само по себе едва ли не чудом. Безусловно, ему помогало большинство рабочих мастерских, но сама идея и почти полное воплощение ее в железе принадлежит парню. Можно сказать, что это была его дипломная работа. Поймав себя на этой мысли, князь улыбнулся и вернулся к столу. Взгляд его упал на строчки филеттона и наткнулся на знакомые инициалы. Хмыкнув, Николай Степанович взял газету со стола и вчитался в статью. Как оказалось, некий автор осмелился немного много ни задать ему через газету вопрос — почему известный в империи промышленник не занимается изготовлением летательных аппаратов. Вот дуракт прости господи, вздохнул князь и отбросил газету. Конечно, с чистой инженерной точки зрения разработать мотор, способный безотказно работать в самых разных положениях относительно линии горизонта, было бы интересно. Но для этого нужно иметь своих собственных конструкторов, знающих, что такое аэродинамика и какие нагрузки испытывает движитель, опускаясь или поднимаясь относительно земли. В очередной раз хмыкнув, Николай Степанович бросил быстрый взгляд на напольные часы фирмы Брегги и подумал, что пора бы честь знать. К тому же он обещал Зое немедленно прояснить вопрос о поступлении Григория в университет. А значит, нужно было вызвать машину и ехать. Выйдя из кабинета, князь уведомил секретаря, что сегодня уже не вернется, и не спеша направился к выходу. Ермолай, как обычно, сидел в комнате привратника, попивая чай, ожидая команды подавать машину. Но в этот раз и водители привратника оказались в коридоре, перекрывая его своими телами, удерживая какого-то развязанного молодого человека. Тот размахивал каким-то блокнотом и громко что-то вещал, пытаясь прорваться сквозь эту странную оборону. «Что здесь происходит?» — громко спросил князь, перекрывая шум. «Так это, ваше сельство, рвется вот?» — косноязычно доложил привратник, указывая на молодого человека. «Кто вы, юноша, почему позволяете себе врываться в частное помещение?» «Я, репортер, и пришел, чтобы взять у вас интервью, а ваши сатрапы не желают понимать правила свободы слова», — фанатично блестя глазами с опломбом заявил тот. «Даже то, что вы, репортер, не дает вам право нарушать элементарные правила вежливости», — фыркнул князь. «Разве вас не учили, что прежде чем вламываться к известному лицу, требуется предварительно договориться о подобной встрече?» «Это мой стиль работы», — выпрямившись и выпить и в щедушную грудь заявил репортер. Я не даю возможности подготовиться к интервью и получаю чистую, незапятанную правду. — Вот как? А с чего вы вообще взяли, что я стану с вами разговаривать? — Вы чего-то боитесь? — Нет, я просто не люблю хамов, — отрезал князь и, повернувшись к водителю, приказал. — Подгоняй машину, Ермолай. — В момент ваш сельство, — кивнул водитель на ходу надевая кожаную куртку, кинулся к выходу. — Князь, почему вы не поддержите воздухоплавание? — не смутившись, спросил репортер. — С чего вы взяли такую глупость? Но вы даже не пытаетесь начать делать подобные машины. А ведь вы занимаетесь именно машинами. Молодой человек, о каких именно машинах вы говорите? С презрением спросил князь. О летательных, конечно. Я понимаю, что не о плавающих. Но назовите хоть какие-то параметры, чтобы этот вопрос обрел хоть какую-то предметность. Какова масса такого аппарата, его грузоподъемность, дальность полета, взлетная масса, усиление на винт. Не можете? Вот и я не могу собрать двигатель для того, чего нет. К тому же вы забываете, что мои мастерские занимаются изготовлением запасных частей для автомобилей, а не сборкой летательных аппаратов». «И в чем разница?» — не сдавался репортер. «В техническом задании мои технологические линии рассчитаны на сборку вполне определенных автомобильных узлов». «И вы не можете на них собирать аэропланы?» «Вы хоть что-то понимаете в технике?» — окончательно рассердился князь. «Судя по вашим вопросам, техника для вас — это нечто вроде новогодней шутихи. Поджог и полетела». А техника, молодой человек, это прежде всего точные расчеты, правильное изготовление. «Не надо путать меня укол научными терминами», — взвизгнул репортер. «Я все равно выясню, почему вы саботируете развитие технического прогресса в стране». «Выбирайте выражение, молодой человек», — жав губы в тонкую линию, процедил князь. «За подобные слова я могу вас и к суду привлечь. Силан савич укажите нашему гостю выход», — добавил он, повернувшись к привратнику. Не молодой, но еще крепкий мужчина, до этого с интересом слушавший их разговор, Одним стремительным движением ухватил репортера за воротник пальто и, оттащив к входной двери, попросту вышвырнул того с крыльца. Рухнув физиономией в изрядно подтаявший сугроб, репортер кое-как собрал конечности в кучу и, поднявшись на колени, прокричал, воинственно размахиваясь тем же блокнотом. — Сатрапы! Кровопийцы! Вам все равно не удастся задушить прогресс! Не обращая на него внимания, князь сел в машину, и Ермолай включил передачу. Вся эта история оставила в душе Николая Степановича неприятный осадок. Вспоминая весь разговор буквально дословно, князь все больше приходил к выводу, что его сознательно пытались на что-то спровоцировать. «Но на что? А главное, кому это нужно?» Снова вспомнил череда странных и страшных приключений, которые ему пришлось пережить за очень короткий срок. Так и не придя к однозначному мнению, князь попытался сосредоточиться на предстоящем разговоре с ректором университета. Но, к его удивлению, все прошло очень легко. Едва услышав, что его подопечный сдал выпускные экзамены в школе экстерном и сам умудрился собрать автомобиль из имеющихся запчастей, ректор тут же потребовал присылать к то молодое дарование лично к нему. А уж упоминание о том, что все расходы на обучение князь берет на себя, сняло и все остальные вопросы. Люди, умеющие не только теоретизировать, но еще воплощать свои теории в жизнь, всегда ценились больше всего. Несмотря на вполне лояльные законы империи, происхождение продолжало играть очень значимую роль. Этот вопрос князь решил просто, сообщив ректору, что его подопечный происходит из семьи потомственных военных и даже сдал экзамен на пластуна. Услышав, что будущий студент является родовым казаком, ректор несколько растерялся. В университете учились молодые люди самого разного происхождения, но казак в его заведении должен был оказаться впервые. Главное затруднение возникло в вопросе, что именно указать в формуляре, заполняемом на каждого студента. Гриша действительно являлся потомственным военным, но при этом не имел дворянского звания. Однако его попечителем являлся весьма известный заводчик, знаменитый в империи дворянской фамилии. Так что после недолгого внутреннего борения ректор написал «служил его сословие». Что называется, понимай как хочешь. Прочтая эту фразу, князь только усмехнулся. «Казаки служат?» «Служат еще как!» «И попробуй это оспорить, а значит и вопросов никаких». По достоинству оценив ловкость опытного чиновника, князь тут же выписал чек на оплату первого года обучения, прибавив сотню рублей в благотворительную кассу университета. Рассыпавшись в благодарностях, ректор проводил гостя до двери, пообещав лично проследить за тем, чтобы вступительные экзамены и подготовка к началу учебного года оказались для новоспеченного студента не особо обременительными. Уже в машине, возвращаясь домой, Николай Степанович снова вспомнил тот мерзкий разговор с репортером, и настроение его опять испортилось. Таким его и встретила супруга. Перецеловав дочерей и выслушав все их новости, князь передал девочек нянькам и устало откинулся в кресле. «Что случилось, Коленька? На тебе лица нет», — тихо спросила Лиза, присаживаясь на подлокотник и нежно обнимая мужа. «Вроде ничего особенного, но в то же время история неприятная», — нехотя ответил князь и, сам того не желая, поведал супруги о незваном гости и суббурном разговоре с ним. Внимательно выслушав его, Лиза задумчиво покрутила в пальцах локон своих волос и, вздохнув, ответила. Знаешь, на твоем месте я попросила Гришу на время переехать к нам и побыть рядом с тобой. Зачем? — растерялся князь. Думаю, его умение видеть и чувствовать людей может тебе пригодиться. Не спрашивай, с чего я это взяла, но я почему-то уверена, что все, что с нами было и что произойдет дальше, это звенья одной цепи. — А как-то попроще нельзя? — растерянно проворщал князь. — Для совсем глупых. — Николя, — произнесла Лиза так, что князь и вправду почувствовал себя круглым дураком. «Лизонька, ты же знаешь мое отношение ко всей этой мистике», — фыркнул он. «Я для тебя тоже мистика», — вдруг зарыщала жена. «Нет, конечно, но...» «Коля!» — едва повысив голос, рявкнула Лиза. «Если ты меня хоть немного любишь, ты сделаешь так, как я сказала». «Ты стала Еленой Блаватской?» — не удержался князь. «Это ей подвластны столоверчения и магические сеансы». «Ты специально меня злишь, или это просто твое природное упрямство?» — взяв себя в руки, спросила Лиза. «Я просто пытаюсь пошутить», — поспешил разрядить обстановку князь. «Ты же знаешь, я ради тебя и девочек на все готов». «Тогда перестань спорить и позвони Зое. Думаю, ему даже переезжать не обязательно Пусть он просто некоторое время побудет рядом с тобой, вооруженным». «Обязательно позвоню», — сдался князь и целую жену тихо добавил. «Провидится ты моя». Идея создать автомобиль, способный двигаться без дорог, так увлекла Гришу, что он засел за учебники. Так, за столом его и застал князь, приехав в мастерские с очередной инспекцией. С удовлетворением полюбовавшись, но увлечённо что-то читающего и тут же рисующего парня, он вошёл в подсобку и, присев к столу, с интересом заглянул в зарисовки казака. «И что это будет?» — спросил он, перелистав кучу бумаг. «Машину хочу сделать, у которой бы сразу все четыре колеса крутились», — устало вздохнул Гриш, отодвигая учебник по точной механике. «Это как?» — не понял князь. «Через систему редукторов передавать крутящий момент на все колёса». Потери большие. Подумав, покачал головой князь, моментально уловивший суть дела. «Знаю. Потому решил сначала посчитать», — кивнул парень. «Да ты, брат, задачи себе ставишь такие, что не каждому опытному инженеру по плечу будут». «Но ведь идея-то интересная», — улыбнулся Гриша. «Согласен. Для армии такая машина очень бы пригодилась. Ну да ладно, ты лучше скажи, как так получилось, что я сюда вошел, а ты не почесался. Ты ж всегда любое движение замечал». так я вас и заметил, еще в коридоре. Только если ты вы, так чего ж суетиться?» «А как ты это заметил, позволю знать?» — не поверил князь. «Адеколон. Таким здесь только вы пользуетесь. Да и шаги были знакомые». «Вот так просто?» — на слух и на нюх? — растерялся Николай Степанович. «А на что еще ночью в лесу полагаться?» «Хм, тоже верно. Значит, навыков своих ты пока не растерял. А то уж я был испугался». Нервно хохотнул князь, и гриш моментально подобравшись, тихо спросил. «Что случилось, Николай Степанович?» «Пока ничего, но Лиза, понимаешь, на нее снова накатила, она потребовала, чтобы ты некоторое время поездил со мной». «Накатило, значит», — задумчиво протянул казак. «А сами вы ничего странного рядом не замечали?» «Да была тут одна глупая история», — отмахнулся князь. «И насколько глупая?» — не отступился Гриша. «Да сцепился с одним щелкопером из бульварного листка. Туп как пробка, в технике не ухо не рыло не смыслит. А все туда же. Интервью мне брать прибежал». Нехотя признался князь, которому вся эта история начала уже действовать на нервы. «Добре», — помолчав, кивнул казак. «До начала учебного года я вас буду встречать у дома, сопровождать везде и провожать обратно домой». «И как я тебя людям представлять буду?» — с сомнением проворчал князь. «Как вашего подопечного, которого вы решили натаскать в деле. В крайнем случае можете сказать, что взяли под свою опеку сироту. Я не обижусь, тем более, что это правда». «Не хотел бы я лишний раз такую упоминать. Зато никто ничего лишнего не подумает. Вот только оружие». «А что оружие?» — не понял Николай Степанович. Открыто я могу револьвер только при Черкесске носить, а вот тут нас могут и не понять. А если в цивильном и при револьвере полиция пристанет? Со мной не пристанет. И вообще давно пора твою громыхалку на что-то приличное сменить, а то таскаешь с собой целую гаубицу. Зато лупит, как кувалдой, усмехнулся парень. С одного выстрела любой без копыт отбросит. А вот тут и есть главная неприятность. В столице на повал лучше не бить. Ранить это всегда пожалуйста, бывает. А вот на повал лучше не надо, могут и в преднамеренном убийстве обвинить. И все из-за калибра. Так что лучше послушай доброго совета. Смени оружие. А вот тут, признаться, я как-то не знаю, где что-то подходящее купить можно, растерянно признался парень. Привык, что старое под рукой патронов на взвод хватит. С этим разберемся, — отмахнулся Николай Степанович. Ну, значит, и говорить больше не о чем. Раз уж Лизавета Михайловна заволновалась, значит, надо сделать, как просит. Тогда поехали, — подвел итог разговору князь. — Сначала в оружейный магазин заедем, а потом в ресторан, пообедаем. Но дальше видно будет. В конторе бумаг накопилось, полдня разгребать буду. Я тогда учебники прихвачу, там и почитаю», — кивнул Григорий. В магазине князь с сходу указал парню на браунинг номер два, попутно рассказав, что это за оружие и почему предпочитает именно его. Внимательно выслушав, Гриша кивнул, и они попросили продавца показать пистолет. Тщательно рассмотрев, ощупав и едва не обнюхав оружие, парень задумчиво щелкнул пару раз спусковым крючком, после чего попросил дать другой пистолет. Зная, что в оружии парень разбирается, князь только строго глянул на продавца, скривившую недовольную мину. Сообразив, что рискует с таким покупателем нажить проблем, продавец с набриолениным пробором быстро достал другую коробку и, положив ее на прилавок, небрежно толкнул ее к казаку. Одним молниеносным движением перехватив его руку, Гриша жестким рывком вывернул ему кисть наружу, заставив продавца изогнуться в непотребной позе, и, склонившись к нему, тихо прошипел. «Еще раз так сделаешь, клешню оторву». При этом его большой палец силой прижал на кисти продавца какую-то жилку, от чего тот скривился и уже открыл рот, чтобы завопить. Но тут князь решил добавить от себя, и, выглянув из-за плеча парня, сказал, «Я тебя бить не стану. Я сейчас управляющую кликну расскажу ему, что ты пытаешься честным людям неисправное оружие продать. Все понял?» «Простите, сударь, я случайно», — заскулил продавец. Гриша разжал пальцы, помятый торговец поспешно отодвинулся от прилавка. Словно специально в торговый зал вошел упомянутый управляющий, сразу узнав князя, обрадованно загласил ваш сиять, что давненько у нас не были, безумно рады вас видеть. Что желаете приобрести?» «Да вот хочу своему подопечному толковый пистолет приобрести», улыбнулся в ответ Николай Степанович война Гришу. «И как? Уже выбрали?» «Да пока как-то все не очень», с сомнением протянул Гриша. «Качество не то. Спусковая пружина у этого пистолета слабая». А у этого, — он указал на оружие, которое досталось с коробки, — возвратный пружин туговато. Боюсь, механизм самовзвода срабатывать не будет. — Позвольте, — тут же отреагировал управляющий. Забрав у парня оружие, он несколькими ловкими движениями проверил указанные недостатки и, взглянув на коробку, зловеще покосился на продавца. Уже сообразив, что сотворил непотребство, тот безуспешно попытался изобразить барельеф на стене. — Вы правы, молодой человек. Приношу свои извинения. Одну минутку. Управляющий скрылся в задней комнате и, спустя пару минут, вернувшись, выложил на прилавок сразу три коробки с оружием. «Прошу, выбирайте», — широким жестом указал он товар. Быстро проверив все три пистолета, Григорий отложил в сторону понравившейся и, взглянув на управляющего, спросил. «Запасные обоймы у вас отдельно найдутся?» «Не сомневайтесь, молодой человек, обязательно найдутся. Тогда три запасных обоймы, набор для очистки, 10 пачек патронов и кобуру». «Вы воевать собрались?» — удивился управляющий. «Пять обоим на ствол — это же взвод положить можно!» А после императорской амнистии больно много темных личностей в городе появилось. «Вечером по улицам ходить страшно!» — усмехнулся в ответ Гриша. Услышав это, князь едва не расхохотался в полный голос. Заметив его веселье, управляющий понял, что казак вздумал пошутить и, вежливо улыбнувшись, принялся упаковывать товар. Уже в машине Николай Степанович не удержался. «Да, Гриша, с тобой в оружейные магазины ходить одно удовольствие». Нам в цене почти три рубля уступили из-за того болвана. Может, объяснишь, как ты определил, что пистолеты неисправны? А я их действия сравнил. У одного спусковая пружина оказалась слабее, а у второго при взводе пришлось силу приложить, чего у первого не было. Вот ж не думал, что все можно так просто определить, удивленно качнул головой князь. Просто сравнил, надо же. Браунинг фирмы известна, оружие они делают потоком. Недаром же у них завод громадный и марка по всей земле известна. А значит, большого расхождения в действии механизмов двух одинаковых пистолетов быть не должно, пожал гриш плечами. А ведь верно. Сам же требует мастеров, чтобы любая деталь от другой такой же не отличалась, удивленно согласился Николай Степанович. Голова у вас другим занята, вот внимания не обратили, понимающе кивнул Гриша. После обеда они засели в конторе, и до самого вечера каждый занимался своим делом. Уже стемнело, когда князь, выйдя в приемную, велел парню убирать свои бумаги. Пора было отправляться домой. Ермолай с ветерком довез их до княжеского дома, и Григорий, попрощавшись с князем у двери отправился на обводной канал пешком. Благо и Тиму было недалеко, а небольшая прогулка перед сном станет совсем не лишней. Утром, одевшись в цивильное платье, Гриша быстрым шагом дошел до княжеского подворья и был встречен у самых ворот псами, которых еще не успели убрать. Глядя, как громадные волкодавы подпрыгивают, словно щенки, радуясь ему, Николай Степанович только головой удивленно качал. У этого казака была удивительная способность располагать к себе практически всех животных. Дождавшись, когда водитель подаст машину, а парень наиграется с собаками, князь окликнул казака и, поздоровавшись, добродушно проворчал. «Тебе только в цирке с ними выступать. Первый раз вижу, чтобы они кому-то так радовались». «Так все в доме живущие для них только служба. Двор — это место, которое они должны охранять, и живущие в нем охраняемые. А я друг старого хозяина, можно сказать, новый хозяин». «А дворник?» «А он только тот, кто за ними ходить должен». Что-то не верю я, что собаки подобные вещи различать способны. — И еще как, Николай Степанович, иной пес соображает так, что перед ним и человек себя глупым почувствует, — усмехнулся Гриша. — Вы ведь в совой охоте участвовали? — Конечно, пока отец жив был, у нас своя свора в имени имелась. — Ну так вспомните, как ваш псарь с собаками разговаривал. Каждого по кличке помнил, знал у кого какой характер, и всегда определить мог, что с ним не так, верно? — Верно. Так чему же вы удивляетесь? «Мне иногда тебе стукнуть хочется», — вдруг признался князь. «Это за что же?» — не понял Григорий. «Слишком часто прав оказываешься», — усмехнулся Николай Степанович. Автомобиль подъехал к мастерским, и князь с головой погрузился в текущие дела. Гриша просто ходил за ним следом, слушая разговоры, при этом внимательно осматривая всю прилегающую территорию. Всех работников мастерских он знал в лицо, и подвох от них не ждал, но история со скандалом, устроенным каким-то странным репортером, заставил ее насторожиться. Слишком много странного происходило вокруг его попечителя, слишком регулярно с ним случались всякие происшествия. К тому же он давно уже понял, что супруга князя просто так панику не поднимает. Было у женщины чутье на опасности и прислушаться к нему совсем не лишнее. Разобравшись в мастерских, князь приказал водителю везти их в контору, где с порога принялся огонять секретарей и помощников, требуя срочно предоставить ему отчеты по самым разным позициям. Убедившись, что он погрузился в работу по самую маковку, Гриша пристроился в уголке приемной со своими учебниками и занялся увлекшей его проблемой. Секретарь князя, уже знавший, что этот странный студент сидит тут не просто так, сделал вид, что парни просто не существует. Но вскоре секретарь заметил, что любой посетитель подвергается со стороны парня очень внимательному, можно сказать, тщательному осмотру. И спустя два часа один из купцов, занимавшийся поставком в мастерские резцов для токарных станков, был внезапно остановлен. Казак просто встал у него на пути и, протянув руку, Тикс сказал. Ваш пистолет, сударь. Заберете обратно, уходя. Купец поперхнулся от удивления, но спорить с парнем не рискнул, наткнувшись на жесткий, словно гипнотизирующий взгляд, желтый глаз. Крякнув, он молча достал из кармана небольшой вальтер и, вложив его в ладонь, парень тихо проворчал. Никто раньше не замечал. На то тут и поставлен. Прошу вас. Отступив в сторону, Гриша жестом указал купцу на дверь кабинета. Так пролетели три недели. Гриша мимоходом умудрился сдать вступительный экзамен в университет, при этом заставив прикусить языки даже самых упрямых и принципиальных доброжелателей. О том, что он является княжеским подопечным, уже знали многие, и потому ожидали, что поступающий паренек окажется как минимум малограмотным. Но когда были оглашены результаты экзамена, все разговоры за спиной казака разом стихли. А когда ректор объявил, что Григорий Серко является не только студентом, а еще и серьезным практиком, сумевшим собственноручно собрать автомобиль, злопыхатели дружно замолчали. Одно дело понимать, из чего тот же мотор состоит, и совсем другое — собрать его своими руками. Став студентом, Гриша с еще большей рьяностью погрузился в учебники. Дошло даже до того, что сам князь принялся отбирать у него книги, требуя хоть иногда давать себе отдохнуть. В тот день, в очередной раз попрощавшись с князем у дверей, он вышел на набережную Фонтанки и не спеша двинулся в сторону дома. Весна уже вовсю вступала в свои права, и тротуары покрылись тонкой ледяной коркой от подтаявших сугробов. Дворники старательно посыпали мостовую золой, но тающий снег смывал ее, унося в ливневую канализацию, а ночью все это снова прихватывалось морозцем. В итоге двигаться по улицам можно было только с большой осторожностью, чтобы себе кости не переломать. Гриш уже почти дошел до Анечкова моста, где любил полюбоваться статуями коней, когда дорогу ему перекрыла сильно подгулявшая компания. Моментально насторожившись, парень сместился к самой стене, чтобы быть спокойным за спину, и осторожно двинулся вперед, краем глаза отслеживая любое движение странной группы. Что именно ему не понравилось, он так и не понял, но было в них что-то неправильное. Слишком громко они говорили и слишком развязно себя вели. Услышав незнакомую речь и учуяв запах перегара, Гриша чуть скривился, не скрывая свое отношение к такому времяпровождению, попытался миновать компанию гуляк. Но те словно этого ожидали. Пока часть гуляк перекрывали ему дорогу дальше, остальные, слишком быстро и слаженно для пьяных, начали охватывать его со всех сторон. Понимая, что вступать в разговоры бесполезно, парень прижался спиной к стене и быстро пересчитал количество противников. «Ровно дюжина. Слишком много. И под ногами почитай лед сплошной», — мелькнула мысль. И Гриша, не раздумывая, сунул руку в карман полушубка, где лежал готовый к бою Браунинг. Патрон уже был в стволе. Достаточно завести курок, и можно действовать. Но для первого выстрела нужен был серьезный повод. Отправляться на каторгу из-за недоразумения парень совсем не хотел. Бандиты остановились в нескольких шагах от парня, воцарилась странная вязкая тишина. Потом один из бандитов, высоченного роста, рыжебородый мужик, шагнул вперед и, ткнув парню пальцем, с жутким акцентом, сказал «Ты идти со мной». «С тобой», — уточнил Гриша. «Ес, да», — кивнул Рыжий. «Нет, не пойду», — мотнул казак головой. «Я вас не знаю, никуда не пойду». «Ты идти или мой тебя?» Тут Рыжий выразительно шлепнул кулаком правой руки о ладонь левой, после чего провел ребром ладони по горлу. Яснее сказать было сложно. «Нет!» — жестко усмехнулся парень, и, не вынимая руки из кармана, большим пальцем взвел курок пистолета. Рыжий, явно разозливший, что-то скомандовал, и тут Гриша впервые в жизни пожалел, что в школе преподавали немецкий язык, и только в урезанном техническом варианте. Четверо бандитов вальяжно сдвинулись с места и шагнули к парню. Видя, что ждать больше нечего, казак одним плавным движением выхватил пистолет, и на набережной загрохотали выстрелы. Умение стрелять от бедра у освоил еще мальчишкой, так что спустя две секунды все четверо с воплями боли повалились на мостовую. Не давая бандитам опомниться, Гриша перенес огонь на фланги, и перекрывавшие ему путь бандиты тоже начали вопить, сильно озаботившись собственным здоровьем. Вырвавшись из кольца, Гриша отбежал в сторону, на ходу меняя обойму в пистолете. Услышав за спиной тяжелые шаги, парень отпрыгнул в сторону и, стремительно развернувшись, сделал еще четыре выстрела. Бежавшие за ним бандиты повалились на мостовую словно кегли, при этом двое из них выронили тяжелые дубинки, а у одного оказался револьвер, который тот даже падая, умудрился не выпустить из руки. Не давая рыжему опомниться, Гриша всадил еще одну пулю ему в плечо и, наступив на отлетевший в сторону револьвер, снова сменил обойму, не сводя взгляда с подбегающих городовых. Трелих свистков он слышал уже давно, но до места происшествия стражи порядка добрались только сейчас. Держа пистолет в опущенной руке, Гриша с каменным выражением лица встретил первого подбежавшего полицейского и, не давая ему опомниться, сказал «Эти люди напали на меня по неизвестной мне причине. Я не знаю их языка и применил оружие, опасаясь за свою жизнь». Поперхнувшись от такой наглости, урядник выронил изо рта свисток и принялся отоптаться на месте, словно застрявший конь. Потом, кое-как осознав услышанным, встряхнулся и, вспомнив, зачем вообще сюда бежал, буркнул. «Разберемся. Оружие сдайте, сударь», — на всякий случай добавил урядник. Кто его знает, этого парня? Вдруг и правду сказал. Извольте. Кивнул гриши привычным движением вынув обойму, передернул затвор, освобождая патронник. Протянув пистолет полицейскому, он добавил, убирая обойму в карман. Оружие сдаю, а патроны останутся у меня. А теперь соизвольте связаться с моим попечителем, князем Воронцовым ухтомским и сообщить ему, что на меня было совершено нападение. Да сейчас вот все бросим и побежим к князю, из за какого-то бродяги беспокоить. Вдруг вызверелся второй полицейский, внимательно слушавший их диалог «Я смотрю, вам ваша служба надоела?» — повернулся к нему Гриша. «Так князь быстро это закончит. Я ведь все равно найду способ с ним связаться». Сообразив наконец, что паренек не так прост, как кажется, урядник жестом подозвал к себе ближайшего дворника и, ухватив его за жетон, спросил. «Дом князя Воронцова-Ухтомского знаешь?» «А как же? Обязательно знаю», — истов закивал тот. «Сходи к нему и сообщи, что его подопечного забрали в полицию. Если будет спрашивать за что, расскажешь все, что здесь видел, понял?» «Будет исполнено», — кивнул дворник, бросив на стонущих бандитов выразительный взгляд Понимающий, усмехнувшись, Гриша достал из кармана полтину и, вложив ее в мозолистую ладонь дворника, добавил. «Поспеши, голубчик, а как выйду еще полтину получше за расторопность?» «Не извольте беспокоиться, сударь, все момент побегу», — поклонился дворник и, сунув деньги в карман, заторопился в нужную сторону, то и дело оскальзываясь на замерзших лужах. К месту происшествия полицейские начали подгонять перехваченных на Невском извозчиков и грузить в них всех участников стычки. Урядник, впечатленный отповедью Грише своему подчиненному, взялся лично сопровождать его в участок. На месте нападавших на всякий случай загнали по камерам, вызвав к ним врача, а самого парня сходу провели в кабинет дознавателя. Войдя, Гриша привычно осмотрелся, ища киот, но, вспомнив, где находится, просто снял папаху и принялся осматривать кабинет. Урядник, выложив перед дознавателем пистолет парня, револьвер рыжую и всю отобранную остальных бандитов оружия, что-то тихо ему докладывал. Внимательно выслушав сказанное, тот кивнул и, повернувшись к казаку, негромко сказал «Присаживайтесь, молодой человек, разговор у нас будет долгий». «Благодарствую», — кивнул Гриша, устраиваясь на жестком канцелярском стуле. Взяв со стола Браунинг, штабс-капитан повертел его в руках и, понюхав ствол, пару раз щелкнул спусковым крючком. ухожное оружие. И вполне себе новое. Дорогая игрушка. Откуда она вас, молодой человек?» «Подарок князю Варнацову-Ухтомского. Это мой попечитель», — коротко ответил Гриша. «Ну а кто вы сами, юноша, осмелись спросить?» «Григорий Серко. Родовой казак. Родом из станицы Пятикаменка, что на Кавказе у города Есентуки. Студент политехнического университета. 16 лет от роду». «Я думал, что больше», — удивился дознаватель. «С виду не меньше 18 будет. И вы утверждаете, что названная вами персона является вашим попечителем». «Именно». «Серьезное заявление. Вы понимаете, что с вами будет, если выяснится, что вы вводите меня в заблуждение?» «Ваше превосходительство, но я же не умом скорбный, чтобы говорить такое, не имея на то оснований», — пожал казак плечами. «Ну, на сумасшедшую вы точно не похожи», — задумчиво кивнул штабс-капитан. «Тогда продолжим. Как и при каких обстоятельствах вы применили данное оружие?» Гриша быстро описал все произошедшее. Внимательно выслушав, его дознаватель помолчал, потом, убирая Браунинг в ящик стола, задумчиво сказал. «То, что городовые подобрали на месте происшествия, частично подтверждает ваш рассказ. Но остается непонятным главное — Зачем дюжине иностранных моряков вдруг нападать на одного студента, да еще и вооружившись таким набором? Он взял со стола дубинку и, шлепнув ею по собственной ладони, продолжил. Вот это, например, кожаная дубинка, в которую засыпана свинцовая дробь. При ударе кости человека не проломит, но сознание вышибет сразу. Такие очень любят ночные грабители применять. И клиента не убьешь, и сопротивления никакого. А главное, он после такого привета никого и опознать толком не сможет. Но про кости-то я и говорить не стану, так все понятно. С ножами тоже. А вот револьвер, такое впечатление, что они не вас, а банк грабить собрались. Что скажете? А что тут скажешь, удивился Григорий. Я этих людей знать не знаю. Даже то, что они моряки, от вас услышал. Понял только, что иностранцы какие-то. Что, английского не знаете? А сказали, что студент. Или мне послышалось. Может, вы и не студент вовсе? И не знал никогда. Я же не моряк. На Кавказе местные языки знать надо, и турецкий не помешает. и у многие местные знают. Англичан там нет. Я немецкий только в школе учить начал. «Странно это все», — снова проборчал штабс-капитан. «А шли-то вы куда?» «Домой. Точнее, в дом графини Джебзинской Зои Степановны. Это родная сестра князя Воронцова-Ухтомского. Я в ее доме живу, на обводном канале». «Это за Александра Невской лаврой? Бывший дом купца?» — быстро уточнил дознаватель. «Так точно». «Понятно. Что ж, покровители у вас, я вижу, серьезные. Значит, будем копать вдумчиво. А пока вам придется задержаться у нас. Князю мы сообщим о вашем местонахождении в свое время». «Дозволите спросить, ваше «Для порядка моего спокойствия. Вдруг все было совсем не так, как вы описали, вы решите из города в бега податься?» «Зря вы вот так, господин штабс-капитан», — угрюмно осупился Гриша. «Я за свои дела отвечать привык. Да и незачем мне было нападать на них. Ни разбойник, я чужим не живу. Денег мне своих хватает». «Вот и проверим», — жестко усмехнулся дознаватель. В кабинете повисла тишина, и тут даже не постучав, дверь в кабинет распахнул господин среднего роста с гладко выбритым лицом лет сорока и стремительно ворвавшись с приказал «Григорий, больше ни слова. У вас есть, что предъявить моему клиенту?» — повернулся он к дознавателю. «Мы только начали разговор», — скривился тот. «А вы, собственно, кто такой?» «Адвокат этого юноши. Вот моя визитка», — быстро ответил мужчина, выложив на стол кусочек картона. «Попечитель этого юноши, персона в империи известная, готова поручиться на этого молодого человека. Если у вас есть неоспоримые доказательства его вины, извольте предъявить. Если нет, то я забираю его прямо сейчас». Ответить штабс-капитан не успел. В кабинет просочился тощий письма водителя, слегка заикаясь, доложил. — Господин дознаватель, там у входа генерал-граф Келлер бушевать изволит, требует немедленно ему этого юноши явить, иначе грозит участок штурмом взять, с ним еще казаки. — Вот только кавалерии мне тут не хватало, — узвыл штабс-капитан, хватаясь за голову.